Глава 16. После сигнала к началу поединка мы не кинулись друг на друга, сломя голову. Мы стали осторожно сближаться, кружа по канвасу, то сближаясь, то расходясь в стороны. Каждый осторожничал, не рискуя нарваться на жесткий и молниеносный отпор. Вот только здоровяк не мог знать, что я вовсе не буду таким резким, как на видео, которое серп принес Цыпину пока не сделаю ему очень больно. А я прекрасно понимал, что всего одна ошибка, и меня отсюда будут уносить, потому что между нашими весовыми категориями лежит пропасть длиной в экватор. Толпа разочарованно завыла, ведь обуявшая их жажда крови требовала немедленного действия. Они пришли в эту пародию на Колизей не для того, чтобы смотреть, как бойцы осторожно прощупывают друг друга. Они пришли сюда за безудержной и жестокой рубкой. Они пришли на бойню. Вот амбал сделал короткий подшаг и нанес удар с дальней ноги. Я увернулся без особых проблем, потому что прекрасно прочел намерения противника, но та скорость, с которой мимо моего уха просвистела классическая мавашигери, ввергла меня в настоящее уныние. Этот с виду добряк ногами умел работать просто феноменально. Они порхали у него с легкостью балерины и стремительностью кобры. В следующую секунду я в этом убедился крайне наглядно. Не успел я после уклонения встать обратно в стойку, как в меня полетел... Эм, не очень разбираюсь в приемах карате, но кажется, это называется йоку гори, удар ребром стопы. Он был выполнен практически без перехода как продолжение предыдущего движения, и я лишь только чудом успел извернуться, выгибаясь назад, чуть ли не в акробатическом пируэте. Я пропустил над собой чужую ногу так близко, что мог рассмотреть мозоли и трещины на чужой заскорузлой пятки и был в очень невыгодной позиции, из которой меня легко можно было уронить на настил. Но здоровяк не захотел рисковать и переводить поединок в партер потому что тогда бы он потерял преимущество в виде своих быстрых, как лопасти вертолета, ног. Вместо этого он легко подпрыгнул, посылая мне в догонку с разворота какой-то замысловатый удар, название которого я даже и не знал. Выбор передо мной предстал совсем небольшой. Либо поймать летящую в меня колонну, по какому-то недоразумению названную ногой, и улететь на неопределенное расстояние с такими же неопределенными последствиями, либо немедленно разрывать дистанцию. Последнее я и сделал, позволив корпусу продолжать движение вниз, в результате чего я совершенно неизящно распластался по полу, а затем совершил длинный перекат через голову, пока на лежачего меня не обрушился соперник всей тяжестью своей центнеровой туши. «Черт, как же скверно все складывается! Восточника мне еще не хватало!» В том, что этот мужик явно последователь какого-то восточного стиля единоборств, скорее всего, карате, я уже не сомневался. Его движения не выглядели несколькими заученными приемами, а представляли собой гармоничный и целостный комплекс, словно это был целый стиль. И это делало его ну просто нереально неудобным для меня противником. Во-первых, потому что я имел совсем мало опыта схваток с каратистами. Этот вид единоборств, как правило, очень требователен к физическим данным своих адептов и неимоверно травмоопасен. Уже один только этот факт отсеивает очень и очень многих, кто пытается идти по пути пустой руки. Сейчас я просто не знаю, чего вообще можно ожидать от врага, каким кульбитом он удивит меня в следующий раз. Во-вторых, это само по себе очень жесткая разновидность рукопашного боя. Скажем так... Раскалывание кирпичей голой рукой – это не всегда миф и шоу. Действительно, есть такие бойцы среди каратистов, и, боюсь, мне именно такой и попался. И отсюда проистекает следующая особенность карате. Это спорт одного удара, где каждый взмах рукой или ногой может стать последним. Вот конкретно этот индивид легко может урабатывать своими мощными пенальти и куда более крупных противников – Чего уж говорить обо мне, я от такого попадания просто скончаюсь на месте. В-третьих, все мои возможности нивелировались дистанцией вражеских ног, на которой меня сейчас так умело держат. Я просто не в состоянии приблизиться к нему, чтобы нанести удар. Нет, я, конечно, тоже умею махать копытами. Было время, когда я много часов посвящал тайскому боксу. Но мой уровень явно не дотягивает до улыбчивого здоровяка». Как минимум, у него в загашнике есть такие приемы, которых я просто никогда даже не видел, а если и видел, то в кино, предполагая их постановочными, снятыми исключительно для зрелищности картины. И каково теперь мое удивление, когда меня этими постановочными ударами начинают гонять по клетке, как шелудивую дворнягу? Нет, однозначно. Если решу играть по его правилам, вступив в дуэль с его, скажем так, любимым оружием, то он меня опрокинет в считанные секунды. Ситуация в клетке установилась патовая. Противник все еще пытался окучить меня своими колонноподобными ногами, испытывая жгучее недоумение. Он явно ждал от меня чего-то большего и не мог понять, почему я тяну время и не перехожу в контратаку. А я бы рад был ему это большее показать. Да вот только как, если у меня нет даже малейшего шанса, чтобы приблизиться к нему? Благо, хоть площадь клетки гораздо больше классического боксерского ринга, и я мог свободно по ней перемещаться длинными отскоками и перекатами, уходя из-под ударов. Самое хреновое, что перейти в партер, где я бы теоретически мог реализовать свое преимущество и лишить соперника его козыря, для меня тоже подобно смерти. Оппонент был слишком крупный для меня, и на настиле он бы сломал меня так же легко, как сухую ветку. Боюсь, мне даже не хватит сил, чтобы провести на нем хоть один болевой прием, потому что он меня смахнет и скинет просто играючи. Да и не похож он на профана, чтобы так легко в них попадаться. Но вот что мне мешало поспрашивать Цыпина более подробно о том, кто мне будет противостоять? Самоуверенность? Поверил в свою непобедимость, чертов гордец. Вот скачи теперь, как горный козел, до первой своей ошибки. В зале тем временем недовольство набирало обороты, и со всех сторон слышались выкрики. «Фу! Вы долго танцевать будете! Что за дерьмовый бой? Кто заказывал лебединое озеро, Ха-ха-ха!» Краем глаза, в перерыве между своими бесконечными прыжками, я таки углядел в зале хана. Он сидел с каменным лицом, застывшим в гримасе крайнего неодобрения всем своим видом показывая, что готов разорвать меня одними только голыми руками, если я сейчас же не соберусь и не надеру зад своему противнику. И меня внезапно осенило. Я вспомнил, что пришел сюда не драться. Я пришел, чтобы убивать. И моей жертвой должен был стать совсем не тот человек, с которым я сейчас бьюсь в клетке». Словно очнувшись от длительного сна, мертвец за постаментом с бюстом неизвестного скульптора встряхнулся и заерзал, медленно выбираясь из тесноты Алькова. Он просидел там, не пошевелив даже кончиком пальца несколько суток. Абсолютно немыслимый срок для человека, который от такого долгого неподвижного сидения лишился бы и рук, и ног. Сегодня особняк был полон гостей, прислуги и охраны, так что один единственный чужак легко может попытаться затеряться во всей этой суете. Управлять марионетками и одновременно скакать по рингу оказалось на удивление, нет, вовсе не сложно. Естественно, вот что я хотел сказать. Наша связь поразительным образом дополняла мое восприятие реальности, позволяя видеть помимо своего противника еще и дом снаружи, и дом внутри. Я будто бы был одновременно в нескольких местах, и это ощущение не то чтобы прибавляло мне сил, но дарило какое-то восхитительное вдохновение, чего мое тело стало ощущаться совсем легко. Я вдруг понял, что бой – это тоже искусство, и рисовать его я могу, как сам того захочу. Я обрел со своими мертвецами небывалое гармоничное единение, которое отражалось и на них, и на мне. Мое тело вдруг погрузилось в какое-то чуть ли не медитативное спокойствие, продолжая работать, отринув все лишнее и ненужное. От этого мои движения стали куда более плавными и скоординированными. Хоть я все еще не мог одолеть вышедшего против меня бойца, но и он теперь лишился даже призрачного шанса на то, чтобы меня достать. Публика же над нами стала откровенно потешаться и освистывать, но ни мой оппонент, ни уж тем более я, не обращали на это ни малейшего внимания. Здоровяк лишь начинал все сильнее загораться беспокойством и недоумением, потому что заметил, что мои уклонения стали чуть ли не на порядок эффективнее» и он не понимал, какую игру я пытаюсь вести против него. Но это и не мудрено, ведь играл я не с ним. Пока мы продолжали свою пляску в клетке, мертвец, немного выбивающийся из общей канвы гостей и персонала усадьбы, беспрепятственно дошагал до общего зала, где безошибочно сориентировался и определил столик, за которым сидел хан с каким-то незнакомым мужиком. Охрана особняка сразу показала, что не просто так ест свой хлеб, а заодно и то, что ни на секунду не прекращает бдительно мониторить обстановку. Подозрительного, одетого слишком не для этого мероприятия человека, срисовали мгновенно, как он только показался среди приглашенных. Ему наперерез двинулось сразу трое обритых на Security, облаченных в строгие черные костюмы, отчего их образ неизменно ассоциировался с одним киношным убийцей. Татуировки в виде штрих-кода только на затылках не хватало для полного соответствия. Возможно, они бы даже успели перехватить марионетку раньше, чем он сумел бы произвести выстрел, но путь до нужного столика был совсем короткий, так что охрана, не зная его конечной цели, упускала сейчас последние драгоценные секунды. И совсем скоро я уже смотрел чужими глазами в седой затылок того, по чьей милости я сейчас порхаю полуобнаженным в клетке, уворачиваясь от тяжелых и быстрых ударов, каждый из которых способен меня покалечить. Того, кто несколько раз посылал своих людей, чтобы не незатейливо меня прикончить. Того, по чьей милости я был вынужден обретаться где-то на задворках Москвы, отсыпаясь на задних сиденьях автомобилей, боясь показаться в своем уютном гнездышке именуемым домом. Настало время тебе ответить за все. Чувствуя, как рука марионетки сжимается на рукояти пистолета, видя, как оружие направляется в затылок ничего не подозревающего хана, все так же напряженно наблюдавшего наш бой, я ощутил глубокое удовлетворение. Наконец-то! Долгие недели напряженных раздумий и подготовки принесли свои плоды. Грохот выстрела на долю секунды перекрыл многоголосый гам пьяных гостей и мгновенно сменил его тональность. Сразу же послышались испуганные вскрики, которые волной распространялись по залу, обретая мощь цунами. Ближайшие к вооруженной фигуре гости в панике начали разбегаться во все стороны, опрокидывая столы и кресла, мешая охране особняка добраться до стрелка, или точнее будет сказать не просто стрелка а убийцы, потому что его жертва сейчас лежала в растекающейся луже крови с дыркой на лице, в которую с легкостью пролезло бы небольших размеров яблоко. Да, вот теперь я могу признаться себе в том, что испытал настоящее удовольствие, глядя на труп человека, который при жизни наводил ужас на половину Москвы. Главная причина моих злоключений последних пары месяцев теперь уже ничего не сможет мне сделать. Каким бы хитрым и осторожным он ни был, но такого исхода он предусмотреть никак не мог. Как только со своих мест сорвались первые гости, которым адреналин быстро прочистил забитый алкоголем и наркотой мозги, наша схватка в клетке сама собой прекратилась. Мы переглянулись со здоровяком, и он полуутвердительно спросил меня, «Валим?». Я в ответ лишь молча кивнул, рванул к сетке, ограждавшей наш ринг, и за полторы секунды перелез через нее, оказавшись в стремительно пустеющем зале. Все гости дружно бежали к главному выходу, через который они сюда и пришли, ведь они не могли знать, что там через считанные секунды закипит еще более ожесточенная перестрелка между охраной усадьбы и группой неизвестных лиц, вломившихся на ее территорию на нескольких автомобилях. Троица охранников... Ответственно пыталась перехватить мертвеца, который бросился к выходу вместе с разномастной кучей перепуганного народу, и я остался с телом хана практически наедине. Не прикасаясь на всякий случай к трупу, я выпустил силу и направил ее в застреленного авторитета. За эти два месяца я научился гораздо более тоньше и точнее манипулировать энергией смерти, так что никаких судорог у мертвеца на этот раз не было. Пробуждение прошло аккуратно и незаметно, так что покойник не пошевелил даже кончиками пальцев. Слегка только дрогнуло его единственное уцелевшее веко, но свой глаз мертвец так и не открыл. Я ощутил, как между нами установилась прочная мысленная связь, подобная той, что возникает с моими марионетками. Теперь я мог узнать все то, что знал он. Главное лишь правильно подбирать вопросы. Хм. Я ожидал, что этот труп будет таким же бестолковым, как мертвый участковый в моей съемной квартире. Но нет, я ощущал его так же полно, как и своих верных зомби, которых сейчас не особо умелыми, но зато невероятно слаженными действиями безоговорочно теснили вооруженную охрану особняка. «Отлично. Значит, я могу уходить отсюда. Ахана допрошу прямо по дороге». Пока мы выйдем за пределы моего 40 километрового поводка, я уже успею узнать все, что мне нужно. Капитан Андреев напряженно сидел в припаркованной машине и не сводил бинокля с парковки, где стояла машина Секирина. Не дай бог они упустят его еще и сегодня. Тогда полковник просто расстреляет своего облажавшегося подчиненного. Причем вполне вероятно, что в самом буквальном смысле. Ожидание было совсем некомфортным и тревожным. Причем не сколько от волнения и переживания за успех миссии, сколько из-за людей, что составляли ФСБшнику компанию. Расслабленно расположившаяся с ним в салоне автомобиля наемничья братья изрядно нервировала Андреева. Демин сумел ему подобрать на редкость мутных и сомнительных исполнителей. Даже несмотря на все его заверения о том, что это вполне надежные люди и что он их надежно контролирует, капитан им не доверял даже на самую малость. Эти страшные многозначительные взгляды, ухмылки, снисходительные отношение, словно они знали что-то такое, чего не знал сам Александр, просто сводили его с ума. Но тот старался обращать на них как можно меньше внимания. Ему с этой троицей детей крестить не нужно будет. Сделают дело и разбегутся в разные стороны. Так что пусть ведут себя как хотят. Однако основной причиной странного нервоза Андреева была вовсе не компания грубоватых вагнеровцев, а нечто другое. Какое-то шестое чувство подсказывало ему, что должно еще что-то случиться. И пик этого ощущения пришелся как раз на тот момент, когда в усадьбе начался переполох. «Это что за хрень?» Солдат удачи, развалившийся чуть ли не лежа в пассажирском кресле, приподнялся и стал напряженно всматриваться в слабо освещенную темноту загородной ночи. «Что происходит-то, а?» Капитан отнял от глаз бинокль и с удивлением обнаружил несколько автомобилей, что прямо в этот момент протаранили ворота и теперь неслись на полном ходу к особняку что ответить навязанным ему подельникам Андреев не знал, потому что сам не имел ни малейшего понятия о происходящем. — Э, реально? Че за ботва, дядя? Наемник сзади ткнул Андреева кулаком в плечо. — Уговора о таком не было. — Успокойтесь, нас эти разборки не касаются. Мы ждем только одну цель. Договоренность не изменилась. Капитан старался говорить спокойно, но веско. Его раздражали и сами эти люди, и их отвратительные повадки, которыми они больше напоминали зэков, чем солдат. Хотя кто знает, какие там порядки были в их наемном отряде. Может, и правда из бывших и беглых уголовников набирали. «Нет, и просто потом не возмущайся, если вдруг что не так. Мы сюда не воевать приехали. Нам эта война уже вот где», — подал голос третий, самый, пожалуй, адекватный из этой тройки. «Так что не обессудь». «Под пули больше не полезем!» Я же сказал. Внутри ФСБшник едва не срывался от сдерживаемых эмоций, но его голос все же сохранял поистине поразительное хладнокровие. Договоренность осталась прежней. «Находим, валим и... валим!» Их разговор не успел еще заглохнуть, как со стороны особняка послышались хлопки выстрелов. Сперва редкие, а потом все чаще и чаще пока не захлопали, как фейерверки на параде. Вот же дерьмо! Кто эти отморозки, чтобы устраивать такие оголтелые перестрелки, чуть ли не в самом центре столицы страны? Андреев напряженно всматривался в бинокль, тщетно пытаясь рассмотреть, что вообще происходит на территории усадьбы, но мало что сумел понять. Очевидно было только то, что машины остановились у самого главного входа, и что там сейчас шла яростная и ожесточенная стрельба. Спустя какие-то пару минут все нападавшие уже скрылись внутри здания, и уличный бой плавно переместился в коридоры дома, став абсолютно недосягаемым для оптики. «Ха! А ведь эти ушлые типы совсем не профаны!» подал голос один из наемников. «То есть?» Капитан боевого опыта практически не имел, если не считать различных сборов, учений и военных игр, поэтому он не сразу понял, что имеет в виду Вагнеровец. «Ты время засекал?» Солдат бросил на капитана полупрезрительный взгляд, который как нельзя лучше выражал все его отношение и мнение о таком Солобоне, как Андреев. «Для чего?» «Для того, чтобы знать, за сколько нападающие попали в здание», терпеливо пояснил Вагнеровец, да нельзя саркастичным голосом. «И за сколько же?» «А хер знает, я же тоже не засекал!» наемник но потом резко посерьезнел. «Не, дядя, серьезно. Они очень быстро ворвались, хотя их встретили плотным огнем от самых дверей. Уж это-то я заметил». «Да, я тоже», — согласно кивнул сосед с задних сидений. «Хоть я толком ничего и не видел отсюда, кроме дульных вспышек. Но, судя по их чистоте, свинцом поливали этих чуваков просто не дай Боже. А судя по тому, что эти типы все равно продавили защитников, не оставив на подходах ни одного тела, то они явно давно и качественно сработанная команда». «Вы это с какой-то конкретной целью мне говорите?» Андреев не выдержал этих трусливых полунамеков и спросил в лоб. «Ясен пень, дядя! Мы это тебе говорим, чтобы ты понял, что мы с ними не будем в бой вступать, если вдруг что». «Я же вам уже четко ответил. Никакого боя не будет. Работаем по старой договоренности» и всех вроде как такой ответ устроил. Но не прошло и пяти минут, как в поле зрения их группы показались целых три спецавтомобиля на базе Уралов с проблесковыми маячками и сиренами на крышах. Они летели на такой скорости, что один грузовик едва не перевернулся, когда входил в поворот. Когда они подъехали чуть ближе, то удалось разглядеть, что это автомобили Росгвардейского ОМОНа, и позади них, в небольшом отдалении, Еще тряслась карета скорой помощи, пытаясь не отстать окончательно. Все присутствующие в машине замерли, боясь пошевелиться, будто это могло хоть как-то сделать их транспорт менее заметным для бойцов спецподразделения. Но к их вещему облегчению, в их сторону так никто не развернулся. Ну и слава Богу. Если бы их сейчас прихлопнули с автомобилем, в багажнике которого лежит связка калашей и старенький СКС-45 с оптическим прицелом, то загремели бы они всей веселой компанией на очень долго. А с Андреева еще бы и трешку распустили, выясняя подробности, каким таким образом сотрудник ФСБ оказался в такой интересной компании. Немного переведя дух, капитан снова приник к биноклю пытаясь рассмотреть, что теперь происходит на территории особняка. А там прямо сейчас автомобили силовиков подъезжали к зданию, минуя уже снесенные ворота. Из их бронированных кунгов оперативно выпрыгивали бойцы ОМОНа в полной экипировке, беря особняк в плотное кольцо. Навскидку, их там было не меньше трех взводов, а это, на секундочку, человек шестьдесят. Можно сказать, целая армия которой хватит не просто перетряхнуть несчастную усадьбу от подвала до чердака, но и окружить ее таким плотным кольцом, что и мышь не проскочит. Посему выходило, что ворвавшимся в здание ребятам в скорости придет полный конец. Но вместе с тем, такое огромное количество силовиков означало и то, что до Секирина они сегодня тоже не доберутся. Ведь, насколько капитан был знаком с работой органов, Хрен кому из присутствующих в особняке будет позволено уйти. Блять, что ж так дерьмово-то все? От избытка чувств Андреев ударил кулаком по рулю, чуть не попав по кнопке сигнала, отчего его немного бросило в жар. Привлечь сейчас внимание к их одинокому автомобилю было бы очень большой ошибкой. — Так что ты там говорил? Один из вагнеровцев широко ухмыльнулся. Договоренность точно остается прежней, или мы все же пока запилимся в бар?